Глава 2. Мерное покачивание. Прохлада поверхности, на которой я лежу. Тёмный, практически непроглядный мрак вокруг. Меня поймали. Я не была параноиком. Я чувствовала, что что-то произойдёт. И вот то, чего я боялась, случилось. Несколько минут уходит на то, чтобы вспомнить всё, что произошло. Подготовка к дню рождения, прогулка до дома Рейлана Бейкера, встреча с ним и погоня от неизвестных. Удивительное появление Гаррета — Не менее удивительная помощь от него. Недолгая погоня, и мышки попались. Меня усыпили в машине Гаррета, а дальше темнота. Голова еще ватная, во рту пересохла. Прохлада металла приводит в чувство. Молча шарю руками вокруг себя и нахожу чью-то обездвиженную руку. Отдергиваю свою и пытаюсь вглядываться в темноту и различаю очертания людей. Кто-то лежит в неудобной позе, кто-то сидит. Сердце набирает обороты, пытаюсь встать, но тут же падаю назад с громким звуком. Вокруг моего торса находится что-то вроде большого наручника, который прикован к металлической стене позади меня. Подсовываю большие пальцы под металлический обруч и начинаю спускать его вниз. «Я бы не советовал». От голоса Гаррета вздрагиваю и оборачиваюсь вправо. Откинувшись спиной на стену и согнув одну ногу в колени, парень сидит прямо возле меня. «Почему это?» – спрашиваю я. Там иглы, которые появятся сразу, как только ты попытаешься снять обруч. Чем дальше будешь его толкать, тем больше иглы будут вонзаться в твое тело. Кошусь на обруч. Наручники на такое не способны. Возможно, поводки для особо свирепых и опасных животных. Например, людей. Например, меня? Возвращаю взгляд к очертанию Гаррета и задаю следующий вопрос. «Откуда знаешь?» «Пробовал тут недавно». Немного зло, отвечает он. «Ясно». Все же пытаюсь опустить обруч вниз, и тут же по всему периметру круга появляются иглы. Небольшой укол, и я прекращаю. Хм, звук от Гаррета. Не собираюсь объяснять ему, что я должна была сама убедиться в правдивости его слов. Больше я не совершу ошибки, поверив кому бы то ни было. Тем более ему. Стоя в покачивающемся прямоугольнике, ловлю себя на мысли, что наш диалог так спокоен и тих, словно мы не находимся в ловушке. Словно нам ничего не угрожает. Сажусь рядом с Гарретом и молчу. Я чувствовала, что что-то произойдет. Я знала. Я, черт возьми, знала это. И ничего не сделала. Могла бы... Что я могла сделать? Идти в полицию и сказать, что недавно пришла в себя после комы и путешествия в полузагробном мире? Что за мной следят? Допустим, об этом я могла сообщить. Что доктор не доктор? Что я могла сделать? Думать об этом глупо. Ведь я ничего не сделала, чтобы предотвратить это. Где-то внутри я надеялась, что просто схожу с ума, и со мной ничего плохого не произойдёт. Лишнее доказательство того, что надежда — это глупость. Я на удивление спокойна. Больше ужасного обруча меня беспокоит звук воды за стенами заточения. Вода. Ненавижу открытую воду. Я так и не научилась плавать. Вглядываюсь в очертания людей. «Рэй должен быть здесь». Не замечаю, как спирает дыхание, когда нахожу его лежащим на другой стороне, прямо напротив меня. Встаю, но подойти к нему не могу. Цепь слишком коротка. Он жив вообще? Рядом с ним находится девушка, она тихо плачет. «Эй!» — зову её я. Она ещё ближе поджимает к себе ноги и молчит. Пытаюсь ещё раз дотянуться до Рея, но между нами больше метра. Спицы впиваются в живот, бока и спину. «Чёрт, мне точно не дотянуться до него!» Тут же признаюсь сама себе, я беспокоюсь. Так сильно, что зубы сжимаются до скрипа, а ногти впиваются в ладони. «Эй!» Снова зову девушку. По очертанию вижу, что она повернулась в мою сторону. «Не могла бы ты прощупать пульс у парня рядом с тобой?» Как можно более милым голосом прошу я, а внутри носится маленькая Джо и рвет на голове волосы с воплем «Да твою мать! Проверь пульс!» Опять тишина. Еще одна девушка лежит рядом с Рэем, она тоже без сознания. Кроме плаксы до него никто не дотянется. «Эй!» – перехожу я на крик. «Проверь парня!» Девушка смотрит на меня. Я не вижу ее глаза, но чувствую испуганный взгляд. смотрят не только она, а как минимум семь пар глаз, пришедших в себя пленных. Если девушка труслива, то воспользуюсь этим. Набираю побольше воздуха в легкие и медленно, но грозно говорю. «Я сказала, проверь парня!» «Не буду!» – пищит она. «Я тебе голову сверну!» И в данный момент я готова это сделать. Не сможешь. Плачь. Нас похитили и приковали. Всхлип. Ты не дотянешься до меня. Необъяснимая злость и еще менее необъяснимый страх за Рея, который, между прочим, застрелил меня. Но сейчас это уходит на самый дальний план. Меняют мой голос до неузнаваемости. Если ты не проверишь пульс у парня рядом с тобой, первым делом, как с меня снимут чудо-обруч, я разорву тебя на... Она решила не слушать мою напускную тираду до конца и приложила пальцы к шее Рея. Вдыхаю как можно больше воздуха и не могу выдохнуть, пока девушка не скажет мне, что рай жив. Секунда, вторая, голос девушки из мрака. Дышит он. На мгновение прикрываю глаза, протяжно выдыхаю и искренне говорю. Спасибо. Возвращаюсь к Гаррету, сажусь рядом, оборачиваюсь и говорю. Рассказывай. Может, не здесь... Шепчет он. «А где тогда?» Гаррет наклоняется ко мне, я от него. Парень ловит меня за руку, не давая отодвинуться еще дальше, и шепчет на ухо. «Очень много посторонних ушей». В тишине, под тихое скуление девушки, мы продолжаем плыть. Один за другим люди приходят в себя. Двое, как я поняла, знакомы. Тихо шепчая, сидят в самом углу контейнера, в котором мы находимся. Один парень кричит, долбясь в металлический лист. От этого всеобщая нервозность только возрастает, а девушка начинает плакать еще сильнее. Прислоняюсь затылком к прохладному металлу, замечаю, что на самом верху есть сквозные отверстия. Небольшие, примерно с кружку. Это, видимо, для того, чтобы мы не задохнулись здесь. Именно из-за этих дыр я могу кое-что видеть. «Умолкни!» — кричит мужской голос. Не знаю, к кому именно он обращается, к плачущей девушке или к истерящему парню. Но я солидарна с этим, умолкни. Контейнер и так давит на нервы. Мне вообще кажется, что он становится меньше, его стены словно съезжаются в центр и скоро сделают из нас отменную кровавую лепешку. Шарканье возле плачущей девушки привлекает мое внимание. опуская взгляд на пол и молча наблюдаю, как мой убийца поднимается на руках, словно собрался отжиматься. Рэй пришел в себя. Мое сердце предательски задрожало. Он сел у противоположной стены и, не отрывая от меня взгляда, пытался снять обруч. Я по-прежнему не вижу его глаз, но физически чувствую, как серо-зеленые глаза впились в мой силуэт. Не дожидаясь, когда рей поранит себя, гаррет говорит. «Это ты зря, только покалечишь себя, а нам нужны силы». «Для чего?» – спрашивает Рэй. Его голос заставляет меня отвернуться. Несмотря на все мои переживания, касаемо его персоны, я все еще зла. Все чувства в отношении Рейлона Бейкера в полнейшем раздрая. Я одновременно рада, что он жив и готова убить его своими руками». да «Для того, что ждет нас по прибытию», — отвечает гаррет используя тон учитель-ученик. «А что нас ждет?» — спрашивает плачущая девушка. «Я не знаю», — отвечает гаррет более серьезно. «Куда мы прибудем?» — знакомый голос справа. «О, Челси, и ты здесь?» спрашивает Гаррет. «Я-то здесь, а ты кто такой?» — интересуется она, сочащаяся стервозностью в голосе. «То, что ты меня забыла, непростительно», — говорит Гаррет. В помещении становится прохладнее и громче. Теперь не один парень стучится в стену, их четверо. Каждую секунду я жду, что контейнер откроется, и мы все пожалеем об этом. Я бы не хотела видеть тех, кто нас запер, но паника, наводимая глупцами, поселяется и во мне». Нервно жую губы и решаюсь переключить внимание на человека, который явно знает больше меня. «Ты помнишь тот мир?» — спрашиваю я у Гаррета. «То, как ты зарезала меня, о, детка, это было незабываемо», — с истинным наслаждением отвечает он. Пропускаю его детку мимо себя и задаю следующий вопрос. «Почему ты помнишь, а Челси нет?» Гаррет молчит, и только я открываю рот, чтобы задать вопрос еще раз, он начинает говорить. Кто-то отправился в центр всего добровольно. Они знали, что их ждет. Кто-то попал туда случайно. И они не помнят того, что произошло. И ты был добровольцем? Лойс и Челси не были добровольцами. А вот рей Снова бросаю на него взгляд, но быстро возвращаю его к Гаррету. «Да», — отвечает он, — «идиот». Мне было интересно, а мне нет. В сотый раз осматриваю все вокруг себя, спрашиваю, боясь услышать ответ. «Что это за место? Центр всего?» «Нет», — со смешком отвечает Гаррет. Услышав крики за пределами нашей темницы, все моментально притихли. Люди говорят на иностранном языке. Это что, китайский? Что-то громко ударилось оверх контейнера. Еще раз, еще и еще. Очередной крик снаружи и всеобщий вскрик внутри. Нас поднимают. Хватаюсь за руку Гаррета. Страх. Сейчас все начнется. Новое место, новая опасность, новые враги. Контейнер резко куда-то опустили. Буквально через пять секунд открылась крышка, и внутрь прилетела уже знакомая мне сонная граната. Люк закрылся. Отпускаю руку Гаррета и стараюсь закрыть лицо подулом майки, но это не спасает от газа, проникающего в мои легкие. Падаю на колени, и последнее, что слышу, — зовущий голос Рея. Или мне это просто привиделось. Открываю глаза. Лежу лицом вниз — Чувствую, что кто-то трогает мои волосы. Закрываю глаза. Открываю глаза. Белоснежная плитка. Здесь очень стерильно. Не чувствую запахов, ничего не слышу, ничего не понимаю, находясь в прострации. Закрываю глаза. В следующий раз, когда я открою глаза, то пойму, что нахожусь в каком-то ангаре, в маленькой клетке, не больше метра на метр. Таких клеток я насчитаю ровно 30 и в каждой из них будет по одному человеку. Потом я обнаружу, что одета в черный плотный костюм и военные ботинки. На лице у меня будет странное металлическое сооружение, вроде маски. Оно не позволит мне произнести ни единого слова. Также найду возле клетки маленькую бутылку воды, но так и не решусь сделать и глотка. Сначала не решусь, но жажда добьет меня, и я, высунув руку, дотянусь до живительной воды. Возьму бутылку и долго буду сжимать ее в ладонях ровно до того момента, пока девушка из соседней клетки не сделает несколько глотков, пролив половину на идентичный моему костюм. Я подожду около минуты и выпью половину бутылки разом. Я буду пытаться найти глазами знакомые лица, но увижу только Коди, находящегося от меня через клетку. Я буду пытаться выбраться из металлической западни, но ничего не выйдет». Слабая головная боль заставит меня прикоснуться к затылку и обнаружить там свежий шрам. Что со мной сделали? Что они сделали с моей головой? Эти мысли унесут меня в слабые воспоминания белого стерильного места. А потом придет он, доктор, и новая лавина страха унесет меня в омут отчаяния.